Молодой человек совершает путешествие. Хоть денег не просит, и то ладно. Анушка, это я. Да. Ну что там дома? Да я так просто соскучился. Угу. Вот, что тут, вероятно, приедет Егор. Да-да, наш. Наш Егор. Ну ты спокойнее, спокойнее. Имей в виду и всё. Ну вот. А вы, Марья Сергеевна, в какую сторону могу подвести? На новый объект еду, дорогу начинаем строить к правому берегу плотины. Ну да спасибо, я на своём газелике. А для чего эта новая дорога? А старая длинная, в обход гору, дорожит и усложняет строительство электростанции. Ошиблись, проектировщики растянули серпантин. Да, и где же пройдёт эта новая дорога? Вдоль реки. У-у-у, вам там таурский прижим помешает, там скала прямо к воде прижалась. Ничего, взорвём. Я вам когда в Средней Азии мургайский каскад строил, привык с горами на ты разговаривать. Ну, смотрите, но здесь у нас скала мраморная. Микротрещины разойдутся по всей толщи, пропадёт благородный камень. Другого выхода нет. Нет, смотрите, но для нас, излучинцев, мрамор – это жизнь. Сейчас население города кормится стройкой, опустят электростанцию, обслуживать её останется горстка специалистов. Чем же мы займём 20 тысяч взрослых мужчин и женщин? Где они заработают на хлеб, на одежду, как они прокормят свои семьи? Ну, вспомните, когда вы здесь появились, сколько домиков было пустых, заколоченных. Помню, помню, помню. помню, помню. Уходили люди, разбегались люди, понимаете? Мы мечтаем разрабатывать этот мрамор. Нам просто раньше электроэнергии не хватало, а сейчас, как пустите ГЭС, тут же построим мощный карьер. Вот весной, когда потоки воды смывают дёрный мох. Вы обращали внимание, как красив розоватый камень. Понимаете, мы будем его разрабатывать. Мы начнём нарезать плиты, торговать начнём. Со всего света к нам за ним потянутся. Какие резные училища построим, художественные. Так что уж Пожалуйста, не лишайте нас хлеба насущного. Это <связь> к Марь Сергеевно, вы у меня слезу выжмете. <связь> <связь> да если я задержу строительство ГЭС хотя бы на год, вы представляете, что это будет? Весь промышленно-экономический комплекс, который создаётся в соседних районах, металлургический комбинат, химический комбинат, нефтепромысел, вся эта громада, она замрёт. В ожидании энергии. Да ну уж при таком-то энергичном руководителе. <смех> что вы. Знаете, мне иногда кажется, что вы своей собственной энергией просто какую угодно громаду обеспечите. Благодарю вас. А вот ваш городишко лучше бы затопить. Рентабельнее. Затопить? Как? Водой. Поднять отметку водохранилища, и как сказочный город Китиш, он навсегда скроется под волнами. Шикарный юмор. И вот все ваши проблемы сразу будут решены, и городское строительство, и трудоустройство населения. Да нет, уж знаете, лучше меня утопите. Швырните так уж в набежавшую волну. Да нет, знаете, не стоит связываться, привлекут к ответственности. Дорогой Анатолий Мартыныч, здесь наши дети и наши внуки жить будут. будут. А вы полагаете, что они захотят тут жить? Я просто убеждена. Конечно, если вы не лишите их завтрашнего хлеба, и вообще, я думаю. Я думаю, что можно строить мощные электростанции, всё что угодно, и всё-таки не подрывать почву, на которой мы стоим. Поэтому вам придётся посоветоваться с учёными сибирского филиала Академии наук, Не и вам посоветуют, как вести взрывные работы на мраме. Ну, знаете, учёный не торопится. А если я теряю сроки, значит, я теряю стройку. Анатолий Мартынович, мне просто не хотелось бы ставить вопрос резко, но но иначе райком вам не разрешит прокладывать эту дорогу. Диктуйте. Мне? Нет. Я прошу. Вы миленькая потеряли чувство реальности. У Марии дома. Её младшую сестру зовут Василиса. Машка целую неделю носится на своём газике. Мама извелась, только виду не показывает. Ну, как же гордость, дочь секретарь райкома. Добрая она, Машка, это никуда не годится. Вот от меня, например, до сих пор на улице излучинские хулиганы шарахаются. Вот бы мне лет через несколько такую работку, я бы скрутила кого надо. А Машка нет. Сломать себе голову. Ну вот и я. Маня, мам, Маш пришла. Мамочка. А, наконец-то пожаловала. Мама. Слава богу. Давно пора, давно пора. Да, тут тебя письма ждут целый ворох из Москвы. И все от Бокарева. Ну дай, мамочка, дай. Ужасная фамилия, Бокарев. Откуда-то сбоку ну, человек. Ну, мама. Ну, ладно, прими. Мама. С моим неудовольствием.